Глава двадцатая Макки, за рулем которого находился верный Герберт Тиша, удаляясь от столицы, мчался по ночной автостраде. Через четверть часа мы должны добраться до точки назначения, старого замка Крейхарин, который глава братства Пси Алекс Камп через свои связи арендовал на несколько месяцев. Он собирается прогуляться в Дольний мир, где его ожидает семейка Сукубов, а я обещал ему помощь. И вот срок подошел. Вчера начались очередные каникулы, пришла пора оказать ему услугу, и, бросив все свои дела, я отправился в путь. Откинувшись на спинку удобного мягкого кресла и наслаждаясь покоем, я сосредоточен, и в моей душе царит спокойствие. Несмотря на многочисленные проблемы и заботы, у меня все хорошо. Девять дней назад погиб архимаг Арестит Эмери, И новым главой Эршвера стал магистр Рене Эверт, а чтобы он не зарывался, за ним присматривает совет из наиболее авторитетных чародеев этого элитного учебного заведения. Пока в Академии все по-прежнему, но грядут перемены. В частности, обещают усилить меры безопасности на внутренней территории, поменять часть учебных планов, отменить обязательное участие студентов в мероприятиях, которые не касаются магических искусств, вроде чемпионата по рукопашному бою, и объявить о проведении собственных состязаний для чародеев. Может быть, это и к лучшему. А пока прежние порядки в силе, и Алекс Камп, которому из-за родства с архимагом раньше многое позволялось, отдает себе отчет, что вскоре немалая часть приятелей от него отвернется. «Да чего там, они уже отворачиваются!» Изначально планировалось, что в Дольний мир отправится группа из шести человек. Камп, четыре его однокурсника с факультета темных искусств и я, а пара самых сильных бойцов из братства Пси останутся возле портала и нас прикроют. А сегодня расклад поменялся. Два студента, сославшись на неотложные дела, отказались от рискованного путешествия. Значит, в Дольний мир пойдут четыре человека. мне это все равно. Я готов». А вот Алекс сильно переживает. вида не показывает и держится бодрячком, но я его сомнения и терзания все-таки заметил. Впрочем, это не так уж и важно. Уверен, что Алекс в состоянии собраться и ошибок в этом деле не допустит. Поэтому я отвлекся от мыслей о нем и сосредоточился на приятных моментах нескольких минувших дней. Во-первых, я прочел дневник покойного архимага и подчерпнул из него огромное количество полезной информации — о тайнах и проектах Аристида Эмери, контактах Академии с чародеями из иных миров, богоборцах и теневой жизни Кольер Агона. В частности, узнал, что в Зоне-2, то есть в городке Лагарна, есть подпольный аукцион, на котором можно продать и купить все, что душе угодно, и в его работу не вмешивается даже бог Гирхан. Также у меня появились выходы на автономные террор-группы ликвидаторов — которые работают за очень большие деньги и готовы выполнять крайне щекотливые дела. А еще выяснил, где находится совмещенная с хранилищем ценностей тайная тюрьма Архимага. И как только представится возможность, немедленно туда отправлюсь. Во-вторых, я все-таки разблокировал кольца с подпространственными хранилищами, которые взял в кабинете Эмери. Пришлось повозиться, не без этого. Однако моя невеста эти самые артефакты и делала. Поэтому, не раскрывая, откуда у меня кодированные кольца, я с ней проконсультировался, и она сдала все секреты. Так что справился. А внутри, как и ожидал, полный набор. Деньги и драгоценности, редкие металлы и магические кристаллы, энергетические накопители и оружие, артефакты и прочие ништяки на миллиарды дукатов. Только ради этого уже стоило прикончить Архимага. Ну и в-третьих, я смог выяснить, кто производит сугесторы. Дал задание Генриху и Гизу, и этот гениальный хакер по косвенным признакам выдал результат. Он определил, из каких материалов сделано оружие, и свел это с данными об ученых, которые занимались психофизическими видами вооружений, после чего вышел на столичную лабораторию корпорации ТАТТА под кураторством спецподразделения АД активные действия отдела спецвооружений Министерства обороны Республики. Вот и выходит, что сугесторы, пусть даже в ограниченном количестве, уже есть на складах военных. Но кто ими воспользовался и пришел убивать Архимага? Точного ответа нет. Слишком много у него врагов. Но, вероятнее всего, это богоборцы. И во всем, что со мной происходило после смерти Аристида Эмери, имелся только один раздражающий момент. Арсиль Вишти, отец моей невесты, снова начал юлить, Вот не желает он отдавать мне любимую дочь, и все тут. Ищет повод отодвинуть сроки свадьбы или вообще ее отменить. Да только я делаю вид, что его намеков не понимаю. Уговор есть? Конечно. По рукам при свидетелях ударили? Было такое. Невеста согласна? Само собой. Следовательно, свадьба состоится. «Господин, мы на месте!» Прерывая мои размышления, подал голос Герберт. Вернувшись в реальность, я посмотрел в окно. Автомобиль въехал во двор, окруженного высокими стенами старинного замка, и остановился. На автомате я просканировал местность. Все в порядке. Непосредственной опасности не заметил, но зато обнаружил спешившего ко мне кампа и прячущихся в тени бойцов из охраны его семьи, которые отвечают за внешний периметр. Покинув авто, молча я кивнул Алексу, который был одет в серый комбинезон из материала, схожего с кевларом, только гораздо более прочного и удобного в носке. Для быстрого похода в Дольний мир практически идеальное одеяние. Защитит от огня, кислот и ослабит удары по телу. А если мы столкнемся с крайне опасным противником, то проще сбежать, чем сражаться. В конце концов, группа, в которой я сегодня иду, состоит из молодых чародеев, а не из заточенных на уничтожение высокоранговых демонов штурмовиков спецназа. «Готов — Готов? — спросил меня Алекс. — Да, — ответил я. «Снаряжение и оружие не забыл?» «Не беспокойся», — подмигнул я ему. «Взял все, что может пригодиться». «Тогда пошли», — он кивнул в сторону ближайшего донжона. «Переоденешься и познакомишься с напарниками, кого не знаешь». Портал, который Алекс собрал самостоятельно, находился в просторном полутемном подвале. В неактивном состоянии он выглядел грубо, сваренный из металлических прутьев квадрат на основе из расплавленного кварца. «Ничего особенного». И если не знать, что это, пройдешь мимо и не обратишь внимания». А рядом с ним кучковались участники сегодняшнего мероприятия. Студентов из братства Пси, которые останутся в замке, я знал. Старшекурсники с факультета боевой магии. Ну а с теми, кто пойдет Дольний мир, ранее не пересекался. Но первое впечатление оказалось неплохим. Спокойные, крепкие ребята с пятого курса факультета темных искусств, которые представились как Генза и Артур. «Все в сборе!» подняв вверх правую ладонь и слегка повысив голос, сказал Камп, «Готовность 10 минут». Генза и Артур вытащили из темного угла просторные баулы, достали из них такие же комбинезоны, как и у Алекса, а затем стали переодеваться. Я тоже время не тянул и через пять минут был готов. Светло-серый походный костюм, вроде армейской горки, удобные ботинки с высоким берцем и широкий ремень». Из оружия 9 пистолет «Арах» с боеприпасами из метеоритного металла, пара ножей и отличная скьявона. Плюс к этому пара отличных артефактов. Этого вполне достаточно. А если не хватит, то подпространственное хранилище по-прежнему со мной. так что я в состоянии развязать в ином мире полноценную войну с применением всего широкого спектра оборонительных и наступательных вооружений вплоть до гранатометов и особо мощных артефактов, которые гармонично дополнят мои собственные неслабые возможности. Проверил кмиты, заполнены энергией и бой готовы. Артефакты — норма. Оружие — левая ладонь опустилась на рукоять меча, а правая на пистолет — не подведет. Полный порядок. «Искра!» — мысленно позвал я своего бестелесого ангела-хранителя и наставника. «Здесь?» — немедленно отозвалась она. «Контролируй обстановку!» Ответа не было, но по телу прошла легкая дрожь. «В принципе, Искру можно не окликать, она всегда на чеку. Без напоминаний бережет своего носителя, в данном случае меня, и многократно повышает шансы на выживание». Но если я прошу ее быть внимательней или просто, как сейчас, контролировать обстановку, эффективность «Искры» возрастает за счет накопленных энергетических ресурсов. Так что пусть немного поработает в авральном режиме, а то совсем не хочется попадать в засаду, если сукубы задумали предательство. Тем более, что когда они договаривались с Алексом, он был внуком Архимага, а сейчас просто студент, один из многих». «Пусть из влиятельной и богатой семьи, перспективный и умный, но не элита, которую нельзя даже пальцем тронуть. Мы все это понимали. А если так, то сукубы, которые отслеживали события в нашем мире, тоже». Снова Алекс поднял ладонь и, хотя все уже не один раз обговорили, начал последний инструктаж. «Господа, если все пройдет в штатном режиме, портал откроется в руинах Древнего Дворца. Там нас будут ждать». встречающих не больше пяти. Мы забираем комбионов и возвращаемся обратно. Уложимся в 5-6 минут. Однако нельзя исключать форс-мажоров или банального предательства. На нас могут напасть, и если так, тогда вступаем в бой. Никого не жалеть. Главное — сохранить свою жизнь и отбиться, не попасть в плен и вовремя отступить. Вопросы. Как и ожидалось, вопросов не было. Алекс кивнул, подошел к порталу и положил ладонь на кварцевую основу, активировал ее, и она засветилась светло-синим светом. Мы подошли к нему и встали за его спиной. Свет основы стал стремительно густеть и наливался мощью, а вскоре распространился на металл, заполнил собой объем между прутьями и стал подобен широкому ртутному зеркалу. — Пошли! — подал команду Алекс, первым шагнул в портал, И мы последовали за лидером. Когда я снова оказался в Дольнем мире, то едва не рассмеялся. Как же все вокруг знакомо. Серое небо и воздух без ароматов. Как и говорил Алекс, наша группа оказалась в руинах. Дворца или нет, трудно определить. Но мы на заваленной мусором каменной площади, и вокруг нас остатки некогда величественных каменных строений. А если их покинуть, наверняка окажешься на серой безжизненной равнине». Пейзажи здесь, конечно, убогие и угнетающие, по крайней мере, для меня точно. Но это мелочь, просто отвлекся от темы. «Соберись», — подстегнул я себя, и это подействовало. Я перестал пялиться по сторонам и сосредоточился на деле. Просканировал ближайшие развалины и обнаружил местных обитателей, которые не заставили себя ждать. Вынырнули из серого сумрака и приблизились. Пока все по плану, кроме одного момента. Жителей Дольнего мира оказалось не пять, а семь. С суккубами все понятно. Три чрезмерно фигуристые и весьма смазливые на лицо рогатые дамочки в специально надетых для гостей откровенных платьях и флюидами излучаемой природной сексуальности, которая должна воздействовать на неокрепшие умы студентов. Комбионы, две худосочные девушки с блеклыми невыразительными лицами, реденькими волосиками и небольшими сумками в руках, тоже в наличии. А вот другие двое здесь явно лишние. Крепкие двухметровые демоны, примерно третьего-четвертого ранга, в набедренных повязках из шкур, один бараноголовый, а другой с мордой обезьяны. Они-то здесь что делают? Если от кого ждать неприятностей, так от них. Слишком тупые и агрессивные. Сил у них по меркам этого мира не очень много, да и знаний не хватает, а иначе бы не ходили с мордами животных». «Зато наглости и самомнения хоть отбавляй. Встречался с такими персонажами во время службы Сигмонту Тиневику, и ничем хорошим это никогда не заканчивалось. Ладно, разберемся. Привет, Ахайя!» — обратился к явно главной в этой семейке рыжеволосой рогатой красавице Алекс, когда встречающие замерли в нескольких шагах от нас. «Здравствуй, Алекс!» С очаровательной улыбкой отозвалась женщина и так соблазнительно повела телом, что ее тугие груди четвертого размера едва не вывалились из декольте узкого красного платья. «Ты сдержал свое обещание и пришел?» «Да», — явно поддаваясь природным чарам суккуба и облизывая моментально пересохшие губы, отозвался Камп. «Пришел». Рогатая красавица удовлетворенно кивнула и спросила. «Договор в силе?» ты заберешь наших детей в свой мир сроком на 10 дней и обеспечишь им безопасность. Разумеется, — подтвердил Алекс, — в таком случае передаю их тебе. Ахая посмотрела на девочек. Ступайте с этим человеком, дети, и помните все, чему вас учили. Тусклые комбионы, в которых оставалось крайне мало жизненных сил, молча подошли к Алексу. после чего передали ему свои сумочки и снова замерли. «Здесь половина!» Камп приподнял сумки и посмотрел на Сукуба. «Разумеется!» — пожала плечами рогатая красавица. «Можешь пересчитать». «Я тебе верю», — слегка качнул головой парень. «И это приятно», — тоже кивнула женщина. «Мы уходим», — сказал наш лидер и сделал шаг в сторону открытого портала. Тут бы нам самое время разойтись, без взаимных претензий и понтов, однако не вышло. Обезьяна-мордый демон ударил правой ногой по камням древней площади, и земля под ногами заметно качнулась. А затем он сделал шаг вперед, направил в нашу сторону волну подавления воли и прорычал. «Еще не все. Я Ургамар. Все вокруг мое. Я главный». И «Я требую свою долю!» Его поддержал второй демон, который усилил волну подавления напарника и тоже высказался. «Я — Масуй, младший брат Ургамара. Вы должны делиться. Здесь наша территория!» Студенты факультета темных искусств — ребята, естественно, непростые, многое умеют и про мир с его обитателями знают немало. Но им явно не хватало практики и простого жизненного опыта, поэтому они заметно струхнули и прогнулись под волю демонов. Для примера, чемпион по карате никогда в жизни нигде реально, кроме как на соревнованиях, не дрался. Он здоровый, сильный и хитрые приемы знает, а вышел на улицу и в неблагополучном квартале столкнулся с резкой уличной шпаной. А дальше все как полагается. Наезд, базары, ножички и бритвы в руках — Чемпиону есть что терять, он растерян и пасует, а нищая голодная шпана это чувствует и давит еще сильней. Так и в нашем случае демоны не видят перед собой достойного противника, вот и наглеют». В этот момент вмешалась Ахайя, которая посмотрела на демонов и гневно воскликнула. «Вы обещали не причинять нашим гостям вред! Прочь отсюда, а иначе...» Красавица не договорила. Ургамар ударил ее когтистой лапой на наотмашь, и когда заливающаяся кровью Ахайя отлетела в сторону, снова зрычал. «Слабые не имеют права голоса. Я взял эту территорию под свою опеку. Здесь моя власть. Я Ургамар. Я так сказал. Мое слово — закон». Пока обезьяна мордой это говорил... Масуй сделал еще шаг в нашу сторону и навис над Кампом. «Отдай половину Самачи и ваши артефакты, тогда уйдешь живым и невредимым, иначе смерть!» Я не знал, что пообещали Сукубы Кампу. Он не говорил, а я не спрашивал. А тут оказывается дело в кристаллах Самачи, которые способны модернизировать, перестраивать и расширять энергетические каналы чародеев». «Ценные камушки. Не зря Алекс ради них решился на опасную авантюру. Понимаю его. Это реальная возможность довольно быстро стать сильнее. Однако для меня это не важно. Чем дольше портал остается открытым, тем больше энергии он пожирает и может стать нестабильным. Так что надо поторапливаться, и мне все-таки придется вмешаться. Свои собственные силы и умения светить не стану. Обойдусь оружием». Это проще, чем потом объяснять, каким это образом я завалил сразу двух демонов». «Дай!» — протянул лапу к сумке с кристаллами бароноголовый Масуй. Алекс все-таки не выстоял и уже был готов отдать демоническому рэкетиру плату за приют комбионов, но тут вмешался я. Организм моментально перешел в боевой режим. Пистолет оказался в правой ладони, палец сбросил предохранитель, а патрон уже в стволе. «Вперед!» «Масуй!» Рядом, даже целиться не пришлось. Я выстрелил ему в голову, и крепкий череп демона не удержал метеоритную пулю. Она пробила его насквозь, и не успел он еще упасть, как я одну за другой выпустил еще три в сторону Ургамара. Этот монстр тоже неподалеку, промахнуться сложно, и я не смазал. Одна пуля в сердце, вторая вошла в шею, а третья — в лоб. Бум! Бум! Демоны один за другим свалились, и я подошел сначала к Масую, а потом к Ургамару. Удостоверился, что монстры мертвы, а заодно просканировал их на предмет наличия трофеев. Однако не все коту масленица, как говорится. Взять с них оказалось нечего, если они чего имели, то хранили в своем логове. Было бы в запасе хотя бы полчаса, можно было бы распотрошить их тела и продать требуху алхимикам, а рога отпилить и повесить в кабинете». Только времени нет. Осмотревшись, я отметил, что Ахая жива. Ранена, но ничего опасного. Подруги подхватили ее под руки, и все трое смотрят на меня, словно это я демон, а не они. Плевать, пора уходить. «Чего застыли?» — закричал я в сторону своих напарников и подтолкнул Алекса к порталу. «Делаем ноги! Ходу, ходу!» Студенты и комбионы поспешили к точке перехода, а я еще раз оглянулся на растерянных суккубов и на трупы демонов. Бросать тела, в которых засели пули из метеоритного металла, реально жаль. И, подскочив к тушке Ургамара, я схватил его правой рукой за ветвистый рог. После чего, быстро напрягая все силы, потащил его к порталу, а по пути левой зацепил рог Масуя. «Нет, демоны, я вас все-таки вскрою», И расчленю даже не ради выгоды, а из охотничьего азарта.